6. «Мне дали время переодеться и только. Брат Аргантина нашептывал мне на ухо советы, помогая надеть чистую рубашку и дублет. Он может быть непредсказуем, но редко поступает неразумно. Если он встретит тебя тепло, не расслабляйся. Если он будет зол, не паникуй. Он не ожидает, что ты знаешь их обычаи, поэтому, возможно, будет терпим к ошибкам, но не слишком». Главное, он любопытен. Если ты сможешь рассказать ему то, чего он не знает, он это оценит. Я пытался понять слова Аргантина, но он шептал так тревожно, что это вызывало у меня только лишнюю неловкость. Меня учили иметь дело с опасностью, а не заниматься политикой. Я много раз был свидетелем гладкой и вкрадчивой дипломатии Валиньяна, но во всех этих случаях моя роль сводилась к тому, чтобы стоять тихо, выглядеть внушительно и высматривать опасность. Это он должен был предстать перед Набунагой, а не я. Отец Валиньяна еле сдерживал гнев, поняв, что ему придется остаться. В какой-то момент мне показалось, что он набросится на солдат Оды и потребует приглашения. После того, как он с таким тщанием подготовился, чтобы привлечь внимание Набунаги и добиться у него аудиенции, К японскому военачальнику предстояло отправиться мне, а Валиньяна остался неудел. Честно говоря, мне отчаянно хотелось, чтобы вместо меня говорил священник. Вместо этого я должен был предстать перед Набунагой после того, как вызвал беспорядки в его столице. Каждая пуговица, которую застегивал брат Аргантина, казалась слишком тугой, каждый его совет слишком сложным. Валиньяна томился в углу, непривычный к ситуации, которую не мог полностью контролировать. Он наблюдал, как мы перешептываемся. Ему хотелось подойти к нам, чтобы самому дать мне указания, но строгие взгляды ожидавших солдат заставили его сдержаться. От него помощи не будет. За воротами церкви еще оставались немногочисленные гуляки, но они жались к стенам и прятались в переулках, чтобы очистить дорогу всадникам клана Ода. Я следовал за ними пешком, меня до сих пор не связали. Я надеялся, что это хороший знак, но, вероятнее всего, шагал навстречу собственной казни. Храм хонна -цзи представлял собой обнесенный стеной буддийский комплекс всего в нескольких кварталах от иезуитской церкви. Ни Набунага, ни любой из тех, кто там находился, никак не мог пропустить переполох, царивший меньше часа назад. Я вдруг ощутил усталость. Впечатления этого дня давили на меня, но нужно было постараться. От этого зависела не только моя жизнь. Теперь я стал первым посланником миссии отца Валиньяна, и хотя брату Аргантино и удалось установить относительно дружественное отношение с Набунагой, от этой встречи могло зависеть будущее церкви в Японии. Слухи о том, что странного чужеземца вызвали ко двору, разлетелись по Хоннадзи, и за воротами собралась небольшая толпа, чтобы посмотреть на меня. Эта толпа была куда спокойнее буйной равы на улицах города. Люди держались на почтительном расстоянии и разглядывали меня с любопытством, но в остальном не показывали ничего. Их лица оставались безразличными, я не мог прочитать в них ни дружелюбия, ни вражды. Меня повели во внутренний двор и дальше, мимо приземистых, скромно украшенных домиков. Полагаясь на свою подготовку, я изучал окружающую меня обстановку. Бросалось в глаза отсутствие в буддийском храме любых изображений Будды. Я вспомнил, как брат Амброзио рассказывал о сожжении храма на горе Хиэй и недавней осаде Икка-Икки, воинствующих монахов, с чьим влиянием на дела в Японии пытался бороться Набунага. Статуи, конечно же, убрали, да и сам факт, что Набунага использовал храм в качестве временной резиденции, скорее всего, было не столь уж и тонким намеком для остальных буддийских монахов. С политикой придется быть осторожнее. Валиньяна хорошо обучил всех нас, но все равно я еще слишком многого не знал. Мы поднялись по ступенькам большого здания чуть в стороне от основного святилища. В приемной толпились самураи, купцы, мелкие феодалы и прочие видные люди, каждый с необычными и изысканными дарами. Я вдруг отчетливо понял, что вот-вот встречу одного из самых видных людей Японии с пустыми руками, но с этим уже ничего нельзя было поделать. А еще я впервые за последнее время был безоружен. Даже во время сна я всегда держал копье под рукой. Теперь стоять без оружия мне было так же неловко, как большинству было бы неловко стоять голым. Как бы спокойно ни обращались со мной конные самураи, не было никаких сомнений, я здесь пленник, а не гость. По приемной пронесся шепоток, моя макушка касалась низкого потолка, и все взгляды были устремлены на меня, хотя большинство присутствовавших и проявило достаточно уважения, чтобы притвориться, что это не так. Старший из всадников тихо проскользнул в главный зал и вернулся спустя несколько мгновений. С ним был юноша с нежной, бледной кожей и угольно-черными глазами. Он был одет в замысловатое оранжевое кимоно, зеленые узоры на котором подчеркивали небольшие серебристые пятнышки. Один из ожидавших феодалов приветствовал его по имени Ранмару, но тот в ответ лишь вежливо кивнул. Ранмару жестом подозвал меня, и взгляды некоторых просителей тут же стали враждебными, потому что меня вызвали раньше них. Меня остановили у самого входа. Юноша, которого звали Ранмару, представил меня как черного монаха, но было не время исправлять его. Я пригнул голову в дверях и вошел в зал. Войдя, я тут же бросился ниц, коснувшись лбом пола и оставшись в этой позе. Валиньяна сделал все, чтобы подготовить своих спутников. Он обучал меня обычаям японского двора, и, по крайней мере, в этом случае я нехотя признал, что благодарен Валиньяна за внимание к деталям. Когда меня похлопали по плечу, я снова встал в полный рост. Главный зал оказался огромным помещением с высоким сводчатым потолком. Деревянные балки, пересекавшие потолок, были раскрашены в яркие цвета, и на некоторых были нанесены изображения из буддийских легенд. Чем бы ни было продиктовано решение убрать статуи во дворе, здесь решили ничего не менять. Если в этом была какая-то уступка, значит, Ода-Набунага соглашался с тем, что его власти есть предел. Но лучше было не делать таких предположений, не разузнав побольше. Ставни на окнах вдоль стены были усыпаны золотыми листьями, но в остальном стены были совершенно голыми. Вдоль них на татами сидели мужчины в ярких кимоно, украшенных цветами или рыбами. Большинство сохраняли неподвижность, но некоторые искоса бросали взгляды в ту сторону, где стояли мы с Ранмару. В дальнем конце помещения на помосте в несколько ярусов были расставлены изящные шелковые ширмы. На нижнем уровне помоста боком ко входу сидели трое мужчин, а за ними на самом высоком уровне помоста — Ода-Набунага. У него была короткая треугольная бородка цвета вороного крыла и аккуратно подстриженные усы. Волосы были зачесаны назад и забраны в тугой пучок на затылке. В отличие от мужчин, сидевших рядами вдоль стен, на Набунаге было простое кимоно цвета лесной зелени, но ткань явно была более высокого качества и слегка переливалась в свете фонарей. Набунага поднял руку и жестом подозвал нас. Двери зала закрылись за нами, и я позволил Ранмару отвезти меня к помосту. Там я снова опустился на колени и поклонился, коснувшись лбом холодного пола. Я услышал шорох. Ранмару опять коснулся моего плеча, и я, подняв голову, увидел перед собой Набунагу, стоявшего, сложив руки за спиной. Набунага чуть склонил голову набок, изучая меня. Потом жестом приказал мне встать. Поглядев снизу вверх на возвышавшегося над ним чернокожего человека, он еле заметно улыбнулся. Он протянул руку и коснулся моей шеи, слегка сжав кожу между пальцами, потом посмотрел на их кончики, посмотрел на место, где он потер мою шею, чтобы убедиться, что кожа не посветлела. Я не знал, дозволяется ли мне говорить, но решил рискнуть. Если моему господину угодно, я немного говорю по-японски. Надеюсь, достаточно хорошо, чтобы не вызвать неудовольствия моего господина. Было слышно, как ошеломленно открыли рты мужчины, сидевшие вдоль стен. Потом донеслось приглушенное бормотание. Даже мужчины на нижнем ярусе помоста, до сих пор сохранявшие полную неподвижность, подняли головы. Более разную троицу было трудно себе представить. Первый был маленький, худой и уродливый, с плотно сжатыми губами и близко посаженными глазами. Второй был толстый и румяный, черты его лица словно перетекали в складки кожи под подбородком. А третий был старше, почти совсем лысый, только на висках торчали клочками седые волосы. В глазах Набунаги тоже промелькнуло удивление, но улыбка не сходила с его лица, словно он пытался разгадать подвох. «Снимешь рубашку?» — спросил он. Я подчинился, расстегнув сначала дублет, потом стянув надетую под него блузу. Набунага взмахнул рукой и приказал принести умывальный таз. Появились трое служанок. Две несли деревянную катку с водой, а третья — щетку. Они опустились на колени и скрыли лица, подняв принесенные предметы над головами. Набунага снова улыбнулся мне, окунул щетку в воду и начал скрести мою кожу сначала на груди, потом на руках, потом обошел меня и потер спину. На мгновение я вспомнил унижение, когда в меня тыкали пальцами грубые белые люди, осматривавшие нас перед погрузкой в трюм корабля, следовавшего в далекие края. Любопытство на Бунаге выражалось куда более уважительно. Я старался стоять неподвижно, прижав подбородок к груди и обернув запястье рукавами рубашки, словно цепью. Прикосновения щетки отдавались болью, особенно там, где я сегодня поранил руки, пробиваясь через забор, и в местах старых ран на спине и груди, оставивших на коже морщинистые рельефные следы. Набунага бросил щетку в катку, и служанки бочком, словно крабы, отодвинулись в сторону, не поворачиваясь спиной и не поднимая головы. Он снова осмотрел мою кожу, ущипнул меня, посмотрел, не останутся ли следы на пальцах, и удивился, увидев, что цвет не изменился. «Как тебя зовут?» Я назвал Набунаги имя, которое дали мне португальцы. Набунага с видимым трудом попытался повторить его. «Ясука». Я кивнул, не желая ему перечить. «Это кожа. Как такое возможно?» «Я родом из дальних земель, господин. Это цвет моего народа». «И они все такие же высокие?» «Да, господин» хотя и не все такие сильные. А таких красавцев и вовсе больше нет. Шутка была рискованная, но она себя оправдала. Набунага хлопнул меня по плечу и громко рассмеялся. Люди вдоль стен поняли намек и присоединились к нему, и эхо разнесло хохот по залу. «Иди садись, сегодня ты будешь моим гостем. Мне не терпится узнать еще что-нибудь». Я застегнул рубаху и дублет. Набунага приказал принести еду и питье, и все вокруг закипело. По правую руку от Набунаги постелили татами, и меня усадили на него. Ранмару занял место за моей спиной. Слуги приходили и уходили. Их было так много, и двигались они так быстро, что уследить за всеми было невозможно. Перед мужчинами на подносе поставили длинные плоские доски, потом такие же доски поставили перед мужчинами вдоль стен зала, потом принесли чашки и множество тарелочек с едой. Здесь были рисовые хлебцы, рыба, дичь, которая могла быть как фазаном, так и перепелкой или диким гусем. К ним подавали редис, бобы, мелкую японскую картошку, тофу, орехи, ямс, абрикосы, персики, яблоки, апельсины и кислые сливы. Вынесли кувшин саке, и Набунага собственноручно налил мне первую чашку. Я понял, что это великая честь. Большую часть путешествия я избегал спиртного, лишь несколько рюмок с корабельными офицерами и ни капли с того момента, как мы ступили на землю. Долг телохранителя Валиньяна требовал от меня всегда оставаться на стороже, но в этот вечер я был свободен от этой обязанности. Предположив, что отказаться от саке, предложенного Набунагой, будет великим оскорблением, я поднял чашку обеими руками, чествуя Набунагу, и выпил. В сравнении с мягким португальским вином, которое мне иногда доводилось пить, я словно проглотил огонь и, поморщившись, закашлялся, но Набунага лишь рассмеялся. Я внимательно наблюдал за тем, как ели хозяева, и изо всех сил старался подражать им, неуклюже орудуя палочками. «Ты хорошо справляешься, Ясука», прошептал мне на ухо Ранмару. «Если нужно, можешь брать еду пальцами, просто старайся делать это незаметно». Мысленно поблагодарив его за совет, я принялся быстро есть, пытаясь скрыть недостаток умения. Вкусы изящно сочетались, и после месяцев корабельной еды, скудного питания, которое мог предложить нам господин Арима в осажденном замке, подгорелой и пахнущей дымом еды на берегу с пиратами и безвкусных подношений во время нашего благочестивого похода в Киото, я наслаждался каждым кусочком. Набунага повернулся ко мне и взволнованно щелкнул пальцами. «Сможешь поднять эту девчонку?» — спросил он, указав на одну из служанок. Та только что взяла в руки поднос Набунаги, чтобы заменить его новым, и теперь замерла на месте. Подняв голову, она посмотрела сначала на своего господина, потом на меня, явно испытывая неловкость от того, что ее заметили. Я встал и улыбнулся ей, как я надеялся, ободряюще. Мой взгляд задержался на ней достаточно надолго, чтобы подметить детали, карие глаза, подведенные черным и усыпанные яркими оранжевыми точками. Узкий подбородок был чуть асимметричен, словно она привыкла прикусывать губу. От ее волос исходил слабый цитрусовый запах. Потом я отбросил эти мысли и сосредоточился на улыбке на собственном лице. Мне редко доводилось бывать рядом с женщинами, а всякий раз, когда это случалось, мне нужно было сдерживать эмоции, чувства, испытывать которые я не мог себе позволить. «Тебе нечего бояться», — сказал я и тут же почувствовал себя глупо. Я жестом попросил ее сцепить ладони, и она, поставив под нос, выполнила мою просьбу. Я подхватил ее под сцепленные руки, казавшиеся маленькими и мягкими рядом с моей рукой, и легко поднял ее в воздух. Повернувшись, я подозвал еще одну служанку и поднял ее другой рукой. Мужчины хлопали и радостно кричали, а я стоял на помосте и держал обеих девушек над собой. Набунага радостно вскинул руки. У меня в голове не укладывалось, что именно об этом дружелюбном человеке мне говорили, рассказывая, как он жёг храмы и приказывал убивать женщин и детей. Но я повидал достаточно воин, чтобы знать, что у некоторых людей могут быть две души. «Покажи, откуда ты родом». Набунага дал отрывистую команду. Девушка с оранжевыми точками вокруг глаз скользнула в сторону, не поднимая головы, прежде чем я успел сказать ей ещё хоть слово. К Набунаге поспешил слуга с трепичным свитком в руках. «Ваш монах Аргантина поднес этот дар», — произнес Набунага, с гордостью разворачивая свиток. Это оказалась прекрасно нарисованная карта мира, настолько подробная, насколько позволяли знания португальских моряков. Он выжидающе посмотрел на меня. В его глазах я заметил жажду новых знаний, любопытства, о котором говорил Аргантина. Я неуверенно посмотрел на него, не желая разочаровывать. В каюте капитана я часто видел карты, но это были карты морей, а не земель. Я попытался представить себе, как те карты соотносятся с той, что сейчас развернулось передо мной. Я ткнул пальцем туда, где, как мне казалось, находилась Африка, и Набунага своими пальцами отмерил расстояние оттуда до Японии. Если он был поражен, как велико это расстояние, меня удивило, насколько оно мало. Труд моряков мало меня интересовал, но моих знаний хватало, чтобы судить о расстоянии по карте, и если мне казалось, что я нахожусь на другом конце света от того места, где меня захватили в рабство, то на Бунаге хватило размаха пальцев, чтобы покрыть все расстояние. Я бы хотел однажды увидеть это чудесное место. Я был рад его веселости, но помнил совет брата Аргантина. Настроение на бунаге могло измениться в мгновение. Времени на раздумье не было. Все началось неплохо, но до безопасности было еще далеко. Принесли еще саке, еще еды. Мужчины перед помостом смеялись и шутили, но сохраняли достоинство, ни на миг не забывая о присутствии на бунаге. Только трое мужчин, сидевших на помосте ниже на бунаге, хранили молчание. Я пригляделся к ним. Старший, седовласый и лысеющий, второй, более дородный, с густой черной бородой и усами, третий, жилистый, с уродливым лицом и проницательными глазами. Все трое были одеты в шелковое кимоно, но поверх них были украшенные изящным шитьем накидки, широкие в плечах и сужающиеся к поясу. Они сидели, привычно подвернув пятки под себя. В основном они сидели неподвижно, но когда совершали хоть малейшее движение, оно приобретало церемониальную торжественность. Я отметил, что в этом зале только им было дозволено носить мечи, тогда как мужчины, сидевшие вдоль стен зала, были безоружны. Мне хотелось спросить, кто они такие, но я решил этого не делать. Когда Набунага наелся, он снова хлопнул в ладоши. «Приведите сказителя!» Пусть поведает нам о божественном ветре. Ранмару наклонился ко мне и прошептал на ухо. Набунага оказывает тебе честь. Эта история одна из его любимых. Вскоре двери в дальней стене снова раздвинулись, и в центр зала вышли трое мужчин. На первый взгляд они были с ног до головы облачены примерно в такие же доспехи, какие носили воины, что привезли меня из иезуитской церкви. Приглядевшись, я увидел, что в отличие от тех всадников, в доспехах этой троицы не было металла, если не считать шлемов. Доспех полностью состоял из толстой кожи и казался немного более громоздким и стеснявшим движение. Он походил на более старую версию доспехов конных самураев, и если это действительно был какой-то костюм, у этих мужчин не было времени так быстро его надеть». Единственная возможность заключалась в том, что в доме целая армия слуг была готова в любой момент исполнить любую прихоть на Бунаге. Трое мужчин поклонились, опустившись на колени, потом вскочили на ноги с таким изяществом, словно на них не были надеты тяжелые костюмы. Зал затих, и первый из троицы заговорил громким и четким голосом. «Три столетия назад монголы послали к нашим берегам свои корабли, Тиран Хубилай-хан покорил Китайскую империю и задумался о новых завоеваниях. Япония еще была неведома Хубилаю, но до его слуха дошли рассказы о набегах наших пиратов на прибрежные деревни Китая и Кореи, и так он узнал о нас. В день, когда монгольские паруса впервые показались у наших берегов, случился пожар в святилище Хатимана, божества войны. Это знамение не предвещало ничего хорошего. Казалось, всем присутствовавшим в зале эта история была хорошо знакома, но все слушали увлеченно и в первую очередь Набунага. Я рискнул подольше задержать взгляд на его профили. Его волосы были туго стянуты в низкий пучок на затылке. Трепещущий свет ламп подчеркивал тенями линии его скул и подбородка. Он не просто наблюдал за актерами. Он пожирал их взглядом, словно ему самому хотелось принять участие в повествовании. Троица актеров выстроилась в оборонительный порядок, положив ладони на мечи. Первый удар монгольские корабли нанесли по Цусиме, и мы оказались не готовы к их варварской тактике. Никогда прежде чужеземная армия не ступала на наши земли, и монголы пронеслись по ней, истребляя нас». Пока ведущий актер продолжал повествование, двое товарищей за его спиной живописно падали на пол, вставали и падали снова. Славный самурай Сукасада взял в руки меч и сразил 25 захватчиков в рукопашной, но монголов было слишком много, и они победили. Актеры вытащили из ножен деревянные мечи и стали принимать воинственные позы. Они высадились на остров Ики и встретили столь же бесстрашное сопротивление, но с тем же результатом. Прежде чем войти в залив Хаката, они прибили тела японских воинов гвоздями к носам своих кораблей и развесили их на мачтах, обогрив паруса благородной кровью наших соплеменников. Японское войско собралось на берегу, ожидая восхода солнца и начала высадки, но ночью поднялся ветер. Он налетел с такой силой, что под его напором падали вековые деревья на опушке леса. Порывы срывали черепицу с крыш храмов и швыряли ее во вражеские корабли. Вода сердито бурлила и вставала стеной, чтобы обрушиться на борта. Паруса надувались и лопались, и монголам приходилось кричать, чтобы стоящие рядом могли их услышать. Корабли унесло в море, и когда наступило утро и ветер утих, монголы сбежали к более безопасным берегам. Мужчины оперлись на мечи, изображая усталость, и вознесли благодарственную молитву тайфуну, спасшему их. Ведущий актер поднял голову. Семь лет минуло, прежде чем монголы вернулись. Вторая война походила на первую. Цусима, потом Ики, за ним залив Хаката. Они сели в лодки и устремились к берегу, словно блохи. Наши стрелы осыпали их волна за волной, но монголы продолжали грести к берегу. Каждый сраженный монгол служил товарищу щитом. Враги швыряли тела своих погибших в нас и атаковали, укрываясь за ними». Монголы нахлынули, словно море, и живых было бы не отличить от мертвых, если бы в глазах одних не бушевала ярость, уже угасшая в глазах других. Когда они подошли слишком близко для наших стрел, мы взялись за мечи и принялись рубить эту ужасную орду, но оказались не в силах сдержать напор. Мы падали, нас стаскивали с коней и убивали. Строй нарушился, бойцы отступили под прикрытие леса, оставив берег. Пляж был усыпан телами убитых с обеих сторон. Но когда уже казалось, что все пропало, небо вновь затянули тучи, море потемнело, поднялись волны с гребешками пены. Когда ударила первая молния, корабли монголов уже раскачивались, сначала опасно кренясь на один борт, потом едва не опрокидываясь на другой. Капитан одного из кораблей совершил ошибку и развернулся поперек волны. С опушки леса мы видели, как корма судна взмыла вверх и опрокинулась вперед. Толстая главная мачта треснула от удара о воду, и палуба разлетелась в щепки. Из разорванного днища дюжина монголов с криками посыпалась в бурлящее море, бесславно уйдя из нашего мира в мир иной. Еще один корабль опрокинулся и целиком ушел под воду с тихим шумом, похожим на биение сердца умирающего. Остальные капитаны действовали решительнее, быстро подняв якоря и позволив ветру отнести их в более спокойные воды открытого моря. Монголов на берегу охватила паника. Несколько десятков опрометчиво устремились к кораблям, бросаясь в бурные воды. Проплыв совсем немного, они уходили под воду и тонули. Другие рассеялись вдоль берега в обе стороны. Но большинство стояли на месте до тех пор, пока мы не подняли луки и не успокоили лошадей. Следующие несколько дней мы рубили монголов на берегу и в лесах, выследили их всех до единого и прикончили. Никогда более их корабли не возвращались к нашим берегам. Вновь божественный ветер выступил на стороне Японии и смел наших врагов. Весь зал встал с радостными криками. Актеры сняли шлемы и низко поклонились сначала стоявшим на помосте, потом в обе стороны, потом снова по мосту, и, пятясь, вышли той же дорогой, которой и пришли. Набунага горделиво вскинул подбородок, словно описанную только что победу одержал он сам. Один из мужчин в зале поднял свою чашку в сторону Набунаги и прокричал «Тенка-фубу!». Крик подхватили другие, и вскоре все собравшиеся в зале уже стояли, поднимая чашки в честь Набунаги с криками «Тенка-фубу! темка фубу, тенка фубу Я не сразу понял, что это значит «Тенка-фубу!». «Земля под властью одного меча».